Про Валеру Растригина Если бы взгляд магистра не упал на сводку горячих новостей, все повернулось бы совсем по-иному. Не узнал бы он про страшную находку в любящих, не испугался бы за свою жизнь, а нажал, как намеревался на поиск сочетания Херувимов плюс 11 дробь 3, и сразу выскочил бы результат. Херувимов переулок, дом 11 дробь 3, издательство трегер тут же обнаружился бы адрес издательского сайта, а из информации на сайте выяснилось и все остальное. На том финальный матч благополучно бы и завершился. В самом деле, куда же нести рукопись, если не в издательство? Особенно, если оно называется «Культуртрекер», и, кроме книжной продукции, затеяло выпуск серии полные собрания сочинений русских классиков на CD. А первый комплект даже уже и выпустила. Весь Достоевский, тот самый диск, что сейчас был вставлен в CD-привод фондоринского компьютера. В доме 11, дробь 3 по Херувимову переулку, кроме самого издательства Культур «Культуртрегер», занимавшего всего три комнатки в цокольном этаже ветхого особнячка, располагалась книжная лавка с таким же названием. Еще там находился рабочий кабинет Валерия Сергеевича Растригина, генерального директора и единоличного владельца холдинга Культур «Культуртрегер Пресс». Кроме издательства в холдинг входило еще литературное кафе на четыре столика и пять книготорговых точек. Ферма была молодая, но очень активная. О ней в книжных кругах в последнее время много говорили. У Валеры Растригина, по отчеству его никто, кроме налоговых инспекторов, не называл, была давняя идея — устроить в Москве улочку книжных лавок. Небольших, уютных, а главное, специализированных. Чтоб люди ехали туда, твердо зная, что найдут нужную книжку или, по крайней мере, оставят на нее заказ. Парень Валера был шустрый, настойчивый, да еще с даром убеждения, поэтому после нескольких месяцев хождения, переговоров и пихания барашков в бумажках, куда ж без этого, сумел арендовать пять подвальных и полуподвальных помещений в Херувимовом переулке, месте непрестижном, но зато находящемся недалеко от центра. Головное предприятие, магазин «Культур «Культуртрегер» 35 квадратных метров плюс подсобные помещения специализировался на русской классике. Еще здесь можно было выпить кофе. Через два дома находился магазин «Зарубежная литература». Потом шли «Историческая литература», и словари-разговорники-путеводители и «Шерлок Холмс. Детективы и приключения». В ближайших Валерийных планах, Было открытие за углом в соседнем переулке магазинов фантастика, поэзия и искусство. Растригину мечталось, что его маленькое книжное королевство обрастет славными кафешками, интеллектуальными видеотеками, литературными клубами и превратится в столичную достопримечательность. Да, планы у Валеры были наполеоновские, а если учесть, что ему еще не стукнуло и тридцати... Да помножить этот факт на оптимизм и бульдожью хватку, то шансы на осуществление честолюбивого проекта выглядели неплохо. В ту самую минуту, когда Николас Фандорин открыл дверь своего офиса и замер, увидев неожиданного посетителя, Растригин стоял на пороге магазина Культур-трегер и прощался с двумя девушками-продавщицами. Они сегодня шли на концерт Гребенщикова и отпросились пораньше. Надо же переодеться и привести себя в порядок. Валера поворчал, но отпустил, потому что он был не зверь, да и все равно пора произвести учет товара. В общем, проводил до двери, расцеловался на прощание. Перед тем, как повесить табличку «Извините, учет», вдохнул полную грудь свежего воздуха, все-таки целый день сидеть в полуподвале не сахар. Вдруг видит, у обочины стоит реанимобиль, проблесковый фонарь крутится, значит, агрегат работает, плохо кому-то. Будучи человеком отзывчивым и общительным, Валера подошел выяснить, что стряслось. На шоферском месте сидела молоденькая сестричка в зеленой шапочке и халате, лицо прикрыто марлевой повязкой. — Плохо кому? — спросил Валера. — Совсем труба, — ответила девушка с типично московской растяжечкой, которая Растригину, как человеку периферийному, всегда казалась комичной. — Может, выкарабкается? — он с уважением посмотрел на вертящийся фонарь. — Вряд ли. Сестричка поглядывала на Валеру, И, по глазам было видно, улыбалась. Видно, ко всякому на своей аховой работе привыкла. Тут, если все к сердцу принимать, никаких нервов не хватит. — вздохнул Растригин. — Ну, может, все-таки обойдется. Вернулся на рабочее место. Открыл на компьютере Excel. Все бухгалтерские дела он предпочитал вести сам. Поработал некоторое время. Вдруг слышит, в торговом зале что-то звякнуло. Вышел посмотреть. Вроде никого. Потрогал дверь, не заперта, а ведь точно помнил, как ключ изнутри поворачивал, что за мистика. Высунулся на улицу, там тоже не души. Реанимобиль стоял на том же месте, и маячок вертелся, только медсестра куда-то подевалась. Может, кто-нибудь вошел в лавку и между полок спрятался? Растригин был парень непугливый, да и со здоровьем все окей, поэтому не испугался. — Эй, кто здесь? — крикнул он. — Чего в прятки играть? а когда отклика не последовало, запер дверь и прошел межполочным лабиринтом. Не было там никого. Значит, показалось. Ладно. Вернулся Валера к кабинету, открыл дверь. Челюсть отвисла. Возле стола, чопорно сложив руки на коленях, восседала невиданное чучело. Белые космы ниже плеч, длинномордая собачья маска и красное кимоно. Как человек веселый и ценящий юмор, Растригин заржал. Классный прикид. Нин, ну ты даешь! Подумал, что это Нинка. Товаровед из Шерлока Холмса. Она обожает всякие приколы. В прошлом году на Хэллоуин пришла на работу в тыкве. И целый день так просидела, только на обед сняла. Точно, Нинка. У нее свой ключ от двери. Но собака в красном кимоно покачала головой и хихикнула из-под маски. Лен, ты? Подумал тогда Валера на одну свою знакомую которая работала в детском театре и, в принципе, могла одолжить какой-нибудь наряд из костюмерной. Правда, непонятно зачем. Снова хихиканье, отрицательное покачивание мордой. А кто тогда? Растригин улыбался все шире. Очень ему было любопытно. Чучело церемонно поклонилась, достала из широкого рукава визитную карточку. Там, с одной стороны, все было иероглифами а с другой по-русски напечатано непонятное слово «Инуяся». Плюс цветной логотип. Точно такая же полусобака-получеловек в белых космах и в красном кимоно. «Джо-то растрики?» пропищало неведомое создание совершенно незнакомым Валерий голосом, причем с сильным японским акцентом. «Вы правда из Японии, что ли?» — спросил Растригин, обалдела, вертя в руках карточку. «А почему в маске?» такой порядоку. В нашей фирме породина. Известно, что японцы обожают всякую униформу. Валера где-то читал, что у них в Макдональдсе официанты гамбургерами наряжены. — А что у вас за фирма? — Публичный дому, — с поклоном сказала собака и снова подхихикнула. Валера сначала опешил, а потом засмеялся. Понял, это она так «паблишинг хаус» перевела. Публичный дом. Это супер. Только по-русски правильно говорить, издательство. Сотрудничать хотите. Буду рад. Особенно с такой прикольной фирмой. Я, Валера Растригин, А вы инуяся, сан? Да-да, инуяся. Закланилась японка. Снимайте маску, познакомимся. Японка прикрыла лицо, то есть морду, ладонью. <хе -хе -хе. Нельзя. Не породина. Он развел руками. Ну, не положено, так не положено. А по какому вы делу? Достоевский. Тут Валера наконец понял и просиял. Он был уверен, что проект «Классика на Сиди» будет иметь резонанс. Идея супер. На одном диске все собрание сочинений с указателями, системой поиска, еще статьи про автора, биография, портреты и иллюстрации, комментарии, музыка. Штука затратная, но рано или поздно должна окупиться. Начал он с Достоевского. Чехов и Толстой были пока в работе. Сиди хотите? — понимающий кивнул он, прикидывая, сколько можно запросить за японские права. — Нет. Хочу пися-рука. — хикнула инояси — А? — Рука-пися. — поправилась японка. — Рука-пися. Да, Сутаевский. Вот она про что. Растригин немного скис. — Вы про рукопись, которую мне Филипп Борисович Морозов предложил? Был недавно у Валера один интеллигентный дядечка. «Доктор Фил Наук». Он добыл где-то раннюю редакцию преступления и наказания, никогда не публиковавшуюся. Валера взял кусок для проверки и отнес самому лучшему эксперту, одной ученой старушке. Оказалось, в самом деле Достоевский. Инуяси-сан радостно закивала. «Марадзефу, марадзефу». «Да, собираемся печатать. Я уж договор подготовил. Сенсация, можно сказать, мирового значения. Я пока об этом молчок, потому что Филипп Борисович попросил». А вы откуда узнали от него? Снова кивок. Где он? Обещал в прошлую пятницу позвонить и не позвонил, а я его телефон задевал куда-то. Умер, сообщил сообщила японка. Совысем. И протянула копию свидетельства о смерти. Валера ужасно расстроился. Надо же. Не такой старый. Вот и все, бумажка. На стол перед издателем легла нотариально заверенная выписка из завещания ФБ Морозова. 1945 года рождения, проживающего там-то и там-то. Документом удостоверялось, что все права по принадлежащим ему рукописям и объектам интеллектуальной собственности в случае смерти завещателя переходят к его дочери, Александре Филипповне Морозовой. Завещание было свежее от вчерашнего числа. Подписано в каком-то медицинском центре в присутствии свидетелей. Все, честь по чести. И все, бумазика. Умеет все-таки японцы работать. Это инуясия хоть и выглядела в своей собачьей маске дура-дурой, но к встрече подготовилась как следует. Валера прочитал доверенность, написанную на листке бумаги, аккуратным ученическим почерком. Дочка покойного, та самая Александра Филипповна, поручала подателю забрать хранящуюся в издательстве Культур Трейгер часть рукописи ФМ Достоевского. — Хотите сначала в Японии напечатать? — огорчился Растригин. — Я знаю. У вас там любят Достоевского. Четыре раза собрание сочинений переводили. Или даже пять. Жалко, конечно. Но ничего не попишешь. Право публикатора. Только учтите, текст находится в общественном владении. Сразу после первой публикации я тоже его издам. Странно все-таки, что произведение русской классики впервые выйдет на иностранном языке. Много вы заплатили Морозовым, если не секрет? Секрет. Издатель уже рылся в столе. Вот, держите. Он протянул синюю кожаную папку, в которой получил рукопись от покойника. — Только бумажку от дочки оставьте, для порядка. Глаза в прорезях маски совсем не казались раскосами. Или тень так падала. Инояси взяла папку, недоверчиво полистала страницы, повела острой мордой из стороны в сторону, совсем по-собачьи. Настороженно спросила. — Сикако? — А? — не понял Растригин. — "Сикаку Диник." Он пожал плечами. — Неси коку. Я Морозу в аванс не платил. Договорились, что он будет получать 10% от отпускной цены. — Эх, жалко дядечку. Японка встала, взяла папку и довольно долго разглядывала издателя. Будто никак не могла на что-то решиться. А потом взяла и сказала очень странную вещь. — Ну, живи тогда, Валера Растригин. И главное, чисто так выговорила, фактически без акцента. — Это она опять неудачно на русский скалькулировала, — предположил Валера. — Как с публичным домом. Наверное, по-японски «до свидания» буквально будет «живи тогда». Или что-нибудь в этом роде. — И ты живи, яся — засмеялся он. — Дочки Морозова, мои соболезнования. А прикид у вас в фирме, правда, супер. Никогда такого не видал.